Глава девятая. Осуществление миссии. Солнце уже садилось, абранвин ждала в зале очага, и Ризи мерил зал шагами, что не было его привычкой, и вид его был мрачен с предыдущего дня. «Мне не нравится это», — сказала Ризи, когда привёз Меф и Келли домой. «А теперь мне нравится это ещё меньше». Итак, он остался в смятении, её двоюродный брат, и разделил с ними обед. мы господин вернётся, когда он вернётся», промолвила Бранвин, решив не мучиться ожиданиями, ибо то был не короткий путь, что предстоял Кирану. Она знала это, ибо ездила с ним в их первые годы так далеко, как никогда в своей жизни. До места, откуда был виден брат хит Она уже знала, что нет проку в том, чтобы ждать его на стене, и даже в том, чтобы держать ужин горячим. И когда пробил час, она села за ужин с Меф и Келли, и Мурной, и Ризи, и Леннон тихо наигрывал теперь, пока она пряла, крутя в пальцах тонкую шерстяную нить. И Мэфф сидела за прялкой вместе с Мурной, лишь Келли ничем не был занят. «Ты что-то мастерил», — заметил ему Бранвин, ибо Келли часто вырезал ножом но сейчас взгляд его казался печальным, а руки были непривычно пусты. «Куда ты дел это? Я забыл». Тихо ответил Келли с тем же отчаянным взглядом, и подозрения закрались в сердце Бранвин, что что-то с её сыном не в порядке, и послушание Мэв было слишком непривычным, как её усердие в пряже, которую она ненавидела. Бранвин поджала губы и струила нить. «Туда и сюда вращая веретено она хотела спросить и не могла железо с отчаянием думала она жилье за железо железо в его маленьком ноже кеан не терпит его а теперь мой сын и дочь ризи резко повернулся и снова пошёл к стене но пальцы бранвин ни разу не остановились что то было не так и ризи знал это но она не могла его спросить примеэв и келли Они сегодня не пойдут в постель, пока не увидят отца. «Хороша ли была ваша поездка вчера?» — легко спросила она, словно никогда и не возражала против неё. Две головки кивнули, блеснув оцветом пламени. Но ни тот, ни другая не подняли глаз. «Что ж, у вашего отца теперь свои заботы?» Поджав губы, промолвила Бранвин, не выпуская веретена. «Я помню, когда мы были моложе, мы ездили вдвоём. Когда ваша бабушка была ещё жива, вы помните её? И вы оставались неимурной, а мы скакали и скакали, ваш отец и я один раз добрались до самой границы. И знаете, он останавливался поболтать с каждым встречным крестьянином. «Поедем дальше», — говорила я, — «порой у нас были дела, и надо было спешить». Но они всегда удерживали его то эллим, то разговорами, то жалобами на что-нибудь. И сколько раз он отправлялся в какой-нибудь грязный огород, пачкая сапоги, Смотреть, как поднялась репа или на свежеспаханное поле у границы. «Сегодня он не стал бы мешкать», — подняла голову Мэв, и глаза её свирепо блеснули. «Он думает о Доннеле!» Такая страсть таилась в её дочери. Её испугало, что такие простые слова могут причинить боль. Бранвин умолкла, вся погрузившись во вращение своего веретена. Её дети не нуждались в её ласках. Её сын сидел безутешно, а дочь... «О, Меф, Меф, Меф! Если б я могла подхватить тебя на руки!» Но они были уже слишком большими. Никогда она не могла найти верных слов для своей дочери. И Кира не помогал ей. «Его дочь! У него же есть сын! Неужто я не могу иметь свою дочь? Неужто всегда я и буду чужой?» Вращается и вращается Веретено. Белокурая девочка верхом мчится по лугу, огнём летят её волосы, и чёрен, как мрак, конь. Нить оборвалась в её руках. Бранвин тряхнула головой и, закусив губу, связала нить узелком, отгоняя видение. Весёлый, упитанный пони, которого так любит Меф. Нет, всё воспротивилось в ней этой страшной картине. Меф и не Меф, и совсем уж не пони в белых челочках Она увидела листья и воду, и зелень, и ребёнка в лесу. «Его дети!» — подумала бранвин «Оба его!» Она хотела поговорить с ними, небрежно поболтать, заполнить чем-нибудь тишину. Но ленон запел сложенную им песню, которая напомнила ей о том вечере в замке, после которого все песни ленона изменились. И, исполняя их, он смотрел теперь далеко в пустоту. «Песня Ши». Подумала она, и снова вокруг Брандвен зашумел лес, а мелодия арфы текла, как вода. И воспоминания поднялись в ней о том вечере перед очагом, когда она принесла ветви и зажгла свечи. Но, несмотря на все её дары, Шиня обратила на неё внимания и благословила всех, кроме неё. «Факадан чертополох! Так я называла её. А теперь так её называют дети. Но она Арафель. Я ведь знаю её имя!» «Я могу призвать её! Где мой муж?» — спрошу я. «Почему мой сын смотрит такими глазами, а дочь презирает меня?» Она взглянула на Мэв и попыталась улыбнуться, увидев, что та приподняла голову. Мэв ответила ей улыбкой, но она была лишь учтивой. «Очень тонкая нить», — промолвила Бранвин. «Сколько раз она бронила её? Может быть, слишком часто?» Доча нахмурилась и снова склонилась к ненавистной работе. «Я слышу лошадь!» — вдруг промолвила она. Звук арфы замер. «Меф!» — сказала Бранвин, но Келли уже летел к лестнице, и Меф, путая пряжу с нитью, неслась следом за ним. «Госпожа!» — сказала Мурна, но слов уже не требовалось. Слышался цокот копыт, но одной лошади, въезжавшей в малые ворота. Один всадник. Бранвин ничего не сказала, продолжая прясть. Морна спасла нить, растоптанную мэв, и, сев на её место, снова пустила веретено. «Я пойду посмотрю», — сказала Леннон. Бранвин кивнула, не останавливая бег своих пальцев, словно они плели заговор против беды. «Я не могу бежать, нет, не могу я, госпожа Корвелла!» «Там какая-нибудь ерунда. Какой-нибудь отставший задержавшийся на охоте мальчик». «Но боги! Лишь один всадник, лишь один!» «Это гонец. Что-нибудь случилось?» «Он не приедет. Он не приехал бы один. Нет. Только не Кирон. Если была бы стычка, он отступит последним. Мой муж». Повсюду послышались голоса и крики. Руки Мурны безвольно упали на колени. Но бранвин так и не прекратила прясть, хотя на лестнице уже слышались лёгкие шаги ленона Он возвращался. «Моя госпожа», — промолвил орфист, — «это мальчик приехал с посланием. Он поднимается сюда». «Хорошо», — промолвила она и опустила работу в корзинку. «Хорошо». Но теперь на лестнице слышался топот уже многих ног. Ризи, Роун и запыхавшийся крестьянский мальчик со взъерошенными темными волосами. А за ними спешили Меф и Келли. «Вот госпожа», — промолвила Ризи, — «Твоё послание, мальчик!» «Госпожа!» Переводя дыхание и сам не свой от ожидания, промолвил тот. «Господин прошлой ночью поехал к Лейслину. Так его человек велел передать тебе. Туда же поехал прошлой ночью, и он сам. Его зовут Али. Он сказал, что господин послал его, и с его посланием я должен ехать сюда. Но наш старый пони, госпожа! Его не заставить бежать! Я старался, госпожа!» но быстрее не мог велел ли он передать что нибудь еще да этот тали сказал что господин велел прислать к лейлину половину людей как можно скорее он сказал он сказал госпожа чтобы остальные оставались с тобой верительный знак спросил ризи дал ли тали тебе такой знак нет господин он сказал что у него ничего нет что господин отправлял его слишком поспешно а я эт сын Аларда, сверховьев Банберна. Они проезжали днём, я видел этого Тали с господином. А потом среди ночи он приехал, господин мой отец. И дед, и мой брат, все ушли с ним. А сестра побежала собирать людей из Харлея. Там будут люди, лучшие стрелки на границе. — Славно сделано, — сказала Бранвин. — Славно сделано. — Роун, половину людей, — отозвался Роун и как можно быстрее с твоего соизволения госпожа ступай согласилась бранвин ступай мурно принеси что нибудь чем накормить мальчика госпожа промолвил эд я поеду назад где моя родня как захочешь ответила бранвин она взглянула на мефф и келли на их бледные лица несомненно это связано с кердавом Сказала она для них, сама желая верить в это. И он хочет удержать путь открытым для донала когда тот будет возвращаться. Роун ушёл, забрав с собой Эда. ризи тоже было пора идти, но он остался, глядя на неё своими смоленными глазами. «Бранвен, сестра, я уезжаю на юг. Нынче же. Это мелкая стычка с давом, и они справятся», — ответила она. «Это мелкая стычка», — согласился Ризи. «Но я должен ехать на юг сегодня. Сейчас же. Я давно уже должен был отправиться, но теперь у меня нет сомнения». Он подошёл и протянул к ней руки, и Бранвин взяла их в свои и посмотрела ему в глаза. «Я могу дать тебе дюжину людей из своих, не из тех, что поедут с Роуном». «Я быстрее доберусь один». Его руки выскользнули из-за её ладоней. Мефф и Келли расступились когда он направился к двери. Он исчез на лестнице в темноте, а дети смотрели ему вслед, взявшись за руки. Такие серьёзные, необычно серьёзные. «Мефф!» — позвала Бранвин Келли. «Мужчины займутся этим». Они обернулись и посмотрели на неё с таким спокойствием, которое Бранвин не могла понять. На лицах их не было изумления и испуга, лишь тревожная готовность. Она протянула к ним руки, желая прикоснуться к ним. Они подошли, и Бранвин обняла их, и дети замерли, уткнувшись в её юбке. Она не стала им лгать. Их невозможно было обмануть. То было иное зрение. Она догадалась. Она могла бы спросить их о многом, но боялась ответов. "Рези едет домой, к Дру", прошептала Бранвин. К вашему двоюродному деду друг в горах на юге. Там вся наша родня. А если что случится, отец сразу вернётся сюда. Если что, мы все укроемся за нашими стенами. Но до этого дело не дойдёт. Стоит нашей родне прийти с юга, и силы сравняются. В чём бы там ни было дело? А может, Доналу удастся убедить вашего другого дядю из Дона? Может, он выслушает его? По крайней мере, ваш отец надеется. «Ну, как бы там ни было, здесь мы в безопасности». «Он безоружен», — думала она. «О, боги, у Леяслина в ущельях, рядом с давом». «И он беззащитен». «Дорога идёт через лес», — заметил Келли о пути Ризи. «И через Керберн». «Тихо», — ответила она, — молчи. «Ризи знает дорогу, и он благополучно проедет по ней. Ши не причинит ему вреда». Они ничего не ответили на это, совсем ничего. Но это никого не успокоило. Вскоре послышали звук открываемых больших ворот и топот лошадей, выходящих со двора. Бранвин поцеловала сын и дочь и взглянула на Мурну. «Пойди найди Шихана и Хаги. Скажи им, что я веряю Шихану замок и прошу Хаги взять с собой девять человек и, рассеявшись, поднять хутора. От Гера к северу, западу и востоку. Но тихо, тихо. Никаких костров, чтобы ничем не потревожить Анбек». «Скажи им... Нет, попроси их обоих прийти ко мне, и я скажу им сама. Торопись, Мурна!» Мурна бросилась прочь. «А нам что делать?» — спросил Келли. «Спускайтесь вниз», — ответила она. «Келли, скажи Шону, Ковану и мальчикам, что привели лошадей с дальних пастбищ. Меф, да, ступай вместе с ним. Но чтоб ни шагу без меня за ворота, слышите?» «Да». Откликнулась Мэв и поцеловала её в щёку. Келли сжал руки матери и побежал, и Мэв поспешила за ним. «Он скажет, что всё это ни к чему», — подумала Бранвин, «что я взбудоражила всю долину. А если Анбек прослышит про это «О, боги!» Они сообщат об этом королю, и мы поплатимся за это. «Кервелл», — они скажут, — начал войну. «О, Ризи, о боги!» Ризи поднимет дру, и они двинут свои силы на север. Король узнает об этом, не всяких сомнений. И что тогда с нами будет?» Замок бесформенно выселся на тёмном холме. Груда строений, и лишь с одной стороны на фоне звёздного неба вздымалась башня. Остальное скрывали окружавшие его холмы. Но он был огромен, как скорчившийся великан, застывший над долиной. «Может, — подумал Доналл, — стоило бы отдохнуть и не спешить?» Но к рассвету они уже подъехали к домам, стоявшим по склонам холмов. Поля были небольшими, не то что в Корвелле, но все холмы были покрыты пастбищами. И собаки, и подозрительный люд недоверчиво смотрели на незнакомцев. Поэтому он решил ехать дальше, не спеша и не рискуя. — Без огней, — промолвил Бог, — как темна эта грудостроений. — Я думаю, то лишь стены, а не сам замок, — ответил Доналл. «Суровым», — назвал господин Киран своё родное владение, и жили здесь в основном пастухи. В каждой складке холмов бродили отары. Замок вырос, словно по воле случая. «Там стена, здесь сарай из необтёсанных камней и брёвен. Им никогда не доводилось выдерживать осады», — рассказывал Киран. «Разве что дожди и ветра». Они подъехали ближе, и цок от копытых лошадей отдавался одиноким эхом от скал. Ни у нас не сообщили, удивился Бром, ехавший в самом конце с запасными лошадьми. Уверен, что пастухи видели, как мы приближаемся. Одним богам известно, откликнулся Донал и отстегнул свой щит, который был у него за спиной. Его примеру последовали и другие, с деревянным и металлическим стуком. Продев свой щит левую руку, он почувствовал себя спокойнее. Ибо они ехали вдоль кустов, которыми поросли берега ручья. Удобное место для засады. Его усталая лошадь пугливо вскинула голову при звоне щита и фыркнула. Он пришпорил её слегка, и она тронулась быстрее по тёмной тропе, мимо деревьев, всё выше и выше к стенам и воротам, сдымавшимся над ними. Кердон! выкрикнул Донал. Эй! Эй, стража Кердона! То там донеслось со стены. «Что надо?» Доналл почувствовал облегчение и остановил лошадь. «Я Доналл Гелвин, сын Гелвина, двоюрный брат Барка, сын Искаги, гонец моего господина Искарвейла и четверо воинов со мной. Откройте нам ворота!» За этим последовала долгая заминка. Доналл, не слезая с лошади и не опуская щита, следил за кромкой стены. Сердце выбилось так сильно, как ни разу за всю дорогу. Теперь он боялся слов, а не стрел. «Убирайтесь, уходите невыслушанными! Наш господин не примет вас!» Все молчали. И бог и кайт, и дули. обром держал лошадей, животные тревожно перебирали ногами, им не стоялось на месте. Они видели ворота и думали о сене, соломе и крыше, неведая видая ни о какой политике. «Вы въедете через малые ворота!» — окликнули их со стены щиты за спину дональсу гелвина то было лишь здравый смысл такой час когда тьма хранилась за экспинами делайте что они просят сказал дональ и переместил щит за спину потом пнул коленями лошадь и направился к малым воротам которые уже отворялись обнаруживая за собой свет факелов он миновал арку и въехал в гущу мальчиков спешивших забрать у него лошадь совсем так же, как в Крвелле. Доналд спешился огляделся, не упустив из виду людей, стоявших у ворот. Тут были лучники на случай нужды. Следом во двор въехал Кайт, за ним бок и дули, и последним бром с лошадьми. Ворота закрылись. Всё вокруг привычно кипело от бегатьни пажей и переминающихся лошадей. «Мой господин примет тебя» подошёл к донулу седой мужчина с золотой цепью на шее, сверкавшей в свете факелов. Она выглядела слишком богатой в этом скудном владении. Повсюду было дерево. «Этот замок не создан для войны», — говорил Киран. «Слишком много дерева, приваленного груды камней. Словно пастушки хижина, превращённая в крепость. Словно какой-то великан свалил сотни таких хижин вместе. Отдельно стена, отдельно башня» второй этаж из дерева и случайных камней, и на крыше брёвна топорщились во все стороны. Ступени вели к дверям. Скрипели они и гремели под тяжёлый поступ юганцов Корвелла. И так они вошли в продымленный деревянный зал с длинным столом посередине. В очаге полыхало пламя, горели факелы, и тени плясали по стенам. В огромном резном кресле восседал человек, окружённый челядью. донкат — подумал Доналл, ощутив неприязнь к этому месту, тому, что хозяин его выседал, как какой-то мелкий король, когда его собственный господин спустился бы во двор, чтобы встретить гостя, или, по крайней мере, поднялся бы ему навстречу. — Доналл, сын Гелвина! — промалывал господин Кирдона. — Он ничем не был похож на своего брата. Он был худ и сет как волк. Киран же был светел, как золото. Сводными братьями были они. «Ты принёс мне послание от брата, верно?» «Господин, он прислал тебе кольцо!» Донал снял кольцо с руки, и легко оно соскользнуло, тогда как Киран носил его на мизинце. Донкот подставил свою ладонь. «Да», — сказал Донкот, — «я подарил его Кирану». Мой господин послал его как верительный знак. Доналл взглянул брату господина в глаза и вдруг потерял нить своих мыслей. Всё безнадёжно спуталось. «Я не могу», — подумал он, — «мне не справиться с этим». «И с каким пожеланием?» «Мира», — ответил Доналл, — «мира и прочих вещей». Он сказал... В голове его всё поплыло. В отчаянии он собрался силами. «Господин, слово его в том, что он желает тебе мира, и это главное. Он говорит, что молчание не приносит добра никому. Он говорил со мной. «О, боги, как это трудно, он же ненавидит нашего господина!» «Я близок к нему, я знаю его сердце. Он часто вспоминает Дон». Он думал о нём все эти годы, и он хотел бы видеть тебя. «Ступай к нему», — сказал он мне, «и ответь ему на всё, что он захочет узнать. И привези мне весть от него, а может...» «А может...» Стыд жаром залил лицо Доннелла. Слово запуталось у него на языке в этом враждебном зале. «И прощение!» Последовало долгое молчание. Донкот посмотрел на него, потом перевёл взгляд на кольцо и снова поднял голову, и выражение его лица смягчилось. «Непривычно слышать такое от моего брата. Это его слова, господин». «Я ждал много лет», — промолвил Донгод и поджал губы. Он вновь опустил голову и надел кольцо на свою руку. «Ну что ж, Доналл из карвела я знавал твоего двоюрного брата». «Да, господин» откликнулся Донал. Такая краткость казалась ему безопасной. «Вести? Так брат мой хочет обменяться вестями? Ну что ж, ты проделал долгий опасный путь, и я должен буду выслушать тебя. Я давно ждал от него гонца. И завтра ты расскажешь мне, что у него на уме. А пока? А пока тебя ждут отдых и пища, и остальное, в чём есть у тебя нужда». Он подозвал человека, стоявшего рядом. "Генон, проследи за этим". "Господин, благодарю тебя", промолвил Донал. "Завтра мы поговорим подольше", сказал Донкот, "а пока я подумаю и ты". "Ступай с Геноном". Донал раскланялся, и сопровождающие сделали то же. И все последовали за худым мужчиной в богатой одежде, который вывел их из зала. "Мой господин," — подумал Доналл, — пригласила бы к столу прямо в зале, он был бы открыт и радушен. Но он отогнал злые мысли. То был другой замок, другие обычаи, другой и более суровый господин. Доналл ощущал себя юнцом рядом с этим человеком, неопытным и простодушным юнцом. Он чувствовал на спине взгляды Бока и остальных, ждущих, чтобы он защитил честь Карвелла, в глазах этого волколикого господина, занимавшего почётное место на королевских советах в Доннахейвине. Пожи окружили их за дверями зала. "Я провожу тебя в твою комнату", сказал Генон. "А мальчики накормят и устроят твоих людей. Я останусь со своими людьми", возразил Донал, но Генон непререкаемо подхватил его под руку и увлёк за собой. Мы не хотим, чтобы ты жаловался в карвеле что мы плохо принимали тебя, господин Доннелл. Я не хочу, чтобы ты и так отзывался о моём господине. Идём, идём, и люди твои будут прекрасно устроены. Вдоволь Эля, а может, и остатки барашка, который был у нас на обед. Что же до тебя, то будет вино и барашек и пару кусков славного окорока. Я сам поговорю с кухаркой. Принесут и горячей воды, а пуховая перина, думаю, будет лучше седла. Значит, ты ехал без остановок? «Въехав в ваши земли, мы сочли за лучшее самим доложить о себе». «Разумно, да. Пастухи выпускают собак по ночам на холмы. Так, на всякий случай». «Эй, Паш, ты куда?» «Вступай-ка впереди со светом. Откроешь нам западный покой». Он стал господином Доналлом. Посланный Донкодом человек говорил с ним учтиво и, проводив комнату с бревенчатыми стенами, украшенными резным орнаментом, послал пажа, с распоряжениями растопить очаг, принести воду и предоставить слуг. И теперь Донкот в глазах донала превратился в саму щедрость сверх всяких ожиданий. Он был ошеломлён этим и напуган. — В какой части этого великого замка я нахожусь? — думал он. — И где бог и другие среди этих лабиринтов? Доннелл вздрогнул, тревожно глядя вслед Геннону, когда тот вышел, пообещав ему еду и вино. Стайка слуг разжигала огонь, взбивала мягкую перину и грела воду ему для мытья. Но ему было страшно. Он не знал, в чём дело, но страх витал в воздухе, струился стен, рождался из гнетущей тишины, в которой прислуга занималась своими делами, и каждый звук казался слишком громким. Он вспомнил берег Лиеслина, тишину ущельев, жуткую неподвижный скал. «Я сделал глупость», — подумал он, жалея, что расстался со своими людьми, но, поразмыслив, отогнал это чувство, приняв его за излишнюю предосторожность. «Я шарахаюсь от теней», — сказал себе Донал, предположив, что господин Дона преследует какие-то непонятные цели, принимая его с такой преувеличенной пышностью. «Надо держать с ним ухо востро», — решила наконец, жалея, что ему недостает возраста и опыта в государственных делах, что не знает обычаев других господ и замков, кроме своего, и не умеет достойно отвечать на их учтивость. У реки вдоль которой вела дорога, тени сгустились, и вода шепталась громче листьев. Ризи ехал настороженно в этом месте, замечая, как здесь всё одичало и было заброшено. Королевская дорога, связывавшая весь Кордел с равниной, не использовалась ни честным людом, ни карвелом все эти годы. Он ехал в полном вооружении, к седлу была приторочена сумка, полная даров кухарки, и щит он держал теперь перед собой. Ибо он достиг того места, где дорога шла между рекой и владениями Анбега. Но «Ну же, ну же, подгонял он свою лошадь, чувствуя, что тишина это не к добру. Ризи сомневался, чтобы Анбег наблюдал за дорогой, что эти разбойники так преданы долгу, что будут сидеть в засаде на берегу в надежду убить случайного путника из Карвела. Но всё было возможно, когда беды окружили страну. Кусты теснились и подступали с обеих сторон. Дорога поросла торовой Тут и там над ней виднели свежие побеги, и колючки норовили вцепиться в лошадь. Чёрному скокону Ризе не нравилась эта ночная дорога, эти ненадежные места. И Ризе приходилось пришпоривать коня, в чём тот обычно редко нуждался, и гнать его вперёд, не обращая внимания на опасности. Приблизившись к холмам, лошадь начала уставать, с трудом выдерживая вес седока в доспехах. Ризе дал ей замедлить шаг, направляя к броду, Эта часть дороги тревожила его, возможно, сильнее всего. ивы ветлы заключили его в свои объятия, задернув чёрным занавесом звёздные небеса. Шаги приглушали шорох листьев и плеск воды. Лошадь, встревожившись, заплясала на месте, тихо заржав. Рези вновь коснулся её боков шпорами, отстраняя щитом ивы ветви. Вот и Элпт. Он ощущал присутствие древних чар, глядя вперёд на берег реки. «А теперь даруй мне удачу», — подумал Ризи, вспоминая о той, что и его благословила. Он держал её образ перед своим мысленным взором. «Оши, ты обещала». Он нашёл брод, сам по себе опасный в темноте, к тому же давно не использовавшийся никем. Река могла изменить своё русло, вымыть ямы, в которые могли рухнуть и лошадь, и седок. Могла намыть топкие пески на место прочного дна. Ризи спешился и для надёжности повёл лошадь за собой, по грудь погрузившись в медленные воды Керберна. Мимо самых его бёдер скользнула тварь, большая, живая и жуткая. Ризи не выпустил поводив и, споткнувшись, устоял в воде. Но плеск реки изменился, превратившись в лёгкий смех. Берег расплылся перед его глазами, и снова что-то коснулось его ног, талии, и мягкие руки потянулись вверх, обнимая его доспехи. Он кинулся к отмеле упал на колени, потянув лошадь за собой. Потом, поднявшись на ноги, поспешил прочь сквозь камыши, повязкой засасывающей тени, ломая опавшие мёртвые сучья. Лошадь шарахалась туда и сюда, но он поставил ногу в стремя, и, невзирая на тяжесть металла, она тут же пустилась вскачь. Закинув голову, она в ужасе неслась вперёд, и Ризи с трудом удерживал её повозьями, ибо его хлестали ветви по лицу. Они скакали вслепую её наугад. Он всё же придержал лошадь, и она, вздрагивая, перешла на шаг. И Ризи тоже дрожала промокший насквозь, вспоминая ту тварь, что прикасалась к нему. «Эквиски», — называла её Киран. Речная лошадь, водяной, то, чем пугают детей. Его охватил такой страх, какого Ризи никогда не испытывал в битве. То и дело до него доносился цок от копыт, словно скакала лошадь там, где ни одна лошадь не могла проскакать. И грохот этой скачки то нарастал, то затихал. Слышался то с одной, то с другой стороны дороги, которая шла вдоль Элда в его родные земли. «Смелося», — шептал он в пустоту. — Мы мирные соседи. Так Ризи держал себя в руках, даже когда из чищобы на него уставились два глаза, красные, как раскаленные угли. Это было опасно, он знал это. Но тварь миновала его, и лишь лошадь вздрогнула и захрапела, почуяв неведомое присутствие. — Паука, — промолвил Ризи, — я не боюсь тебя. Мне дозволено ехать здесь, и тебе не остановить меня. Глаза потухли, и только цокот копыт продолжал преследовать его.